Глава 9. Через несколько дней кучер Карлеона Линтона доставил Гвендолин приглашение от хозяина. Сквайр сообщал, что ждет ее на ужин накануне ближайших выходных. Также он попросил захватить рукопись, чтобы показать знакомому. Гвен надела тоже зеленое платье из ставты, что и на день рождения Джесмин. Сбережений у нее почти не осталось, а скромное жалование не позволяло тратиться на вечерние туалеты. Впрочем, ее наряд, хоть и вышел из моды, выглядел вполне достойно. В назначенный день тот же кучер заехал за Гвендолин, и, садясь в карету, она почувствовала себя сказочной заморашкой, приглашенной на бал. Принц ее там не ждал, но она об этом и не мечтала, с нетерпением предвкушая нечто совсем другое, а именно встречу с настоящим издателем. Если ему понравится ее роман, Абарчибальди узнает весь мир — ну или все королевство, что тоже неплохо. Дом Альда Линтона показался Гвен в этот вечер особенно красивым. Она улыбнулась хмурой экономке и не без волнения вложила руку в ладонь приветствующего гостью хозяина. Сквайр встречал ее так, точно она являлась особой королевской крови, а не учительницей в находящейся под его попечительством деревне. Он с почтением проводил ее в гостиную и представил остальным гостям. Из полутора десятка присутствовавших Гвен интересовал лишь один – столичный издатель, оказавшийся невысоким толстячком, который то и дело вытирал платком под слысины. Он был сама любезность и доброжелательность, и через несколько минут разговора Гвендалин почти забыла о страхах. Почти, потому что какая-то смутная тревога все же осталась, словно нехорошее предчувствие или недобрый взгляд. Гвен невольно огляделась и вздрогнула, встретившись глазами с человеком, которого не заметила сразу, среди гостей. Альт Эмрис Торнбран. Сейчас он мало походил на встретившегося ей в лесу охотника. Темные волосы аккуратно зачесаны назад, костюм элегантный и, несомненно, баснословно дорогой. В галстуке поблескивает бриллиантовая булавка. Облокотившись о каминную полку, маг пренебрежительно оглядывал собравшихся с ним под одной крышей людей, «Случайно или специально возвращаясь взглядом Гвендолин?» Узнал, сомнений не было, но не подошел, и виду не подал, что они уже встречались. Гвен тоже не стала этого делать. За столом ей досталось место рядом с издателем, и тот, не умолкая, рассказывал о каком-то гениальном авторе, в котором видел будущее литературы. Рукопись Гвендолин обещал посмотреть «После ужина». Надо ли говорить, что ей кусок не лез в горло? Она тревожилась за судьбу книги, до финала которой оставалось совсем немного, боялась от волнения перепутать столовые приборы, а еще ее вгонял в смятение холодный изучающий взгляд Эмриса Торнбрана. Когда ужин подошел к концу, все, кроме Гвен и издателя, проследовали в гостиную. Они же вдвоем отправились в библиотеку, куда их проводила экономка. Впрочем, после нескольких вопросов и уточнений Человек, в руках которого находилось будущее Арчибальда, нацепил на нос очки и попросил оставить его наедине с рукописью. На подгибающихся от волнения ногах Гвен вышла в коридор и остановилась, переводя дух. Гвен де Грин, я верно услышал ваше имя. При звуках этого голоса, который Гвен, как оказалось, очень хорошо помнила, сердце забилось тревожно и часто но выдержки хватило, чтобы, обернувшись, учтиво кивнуть остановившемуся в дверях курительной комнаты магу. «Все верно, Альт Торнбран. Мне нужно поговорить с вами. Наедине». Гвен сама не понимала, почему вошла в комнату и позволила прикрыть за собой дверь. Просто сил не было противиться звучавшему в словах этого человека приказу. «Нет, это была не магия. Гвен почему-то не сомневалась» не магия. И тем не менее. «Я поймал разбойников, напавших на вас в лесу», — сообщил маг, приблизившись. И допросил их. Лично. «Вот как?» Гвендолин поежилась. «Что же они сказали?» «Хм. Просто так рассказывать неинтересно. С вас два поцелуя. Один в благодарности за ваше спасение, а второй в качестве платы за сведения. Идет «Вы хотите...» Гвен оторопела. «Полно вам! Я прошу всего лишь поцелуи!» Усмехнулся наглец, сощурив серо-зеленые глаза. «Или вы такая трусиха! Мы здесь одни, никто не увидит!» Гвендолин резко отстранилась. «Мне не настолько интересно, что сказали разбойники!» Проговорила она, стараясь сохранять достоинство, хоть дрожащий голос мало тому способствовал. «Тогда только за спасение!» Возразить она не успела. Одной рукой маг обнял ее за талию, силой привлекая к себе, а второй обхватил подбородок, не позволяя вырваться, и поцеловал. По-настоящему. Крепко и настойчиво. «Альт Торнбран!» Оторвавшись от ее губ, маг взглянул на дверь, откуда к ним приближался хозяин дома. «Что вы себе позволяете?» «Вы против?» — ухмыльнулся Торнбран. «Хотите оставить этот лакомый кусочек себе?» Не желая слушать продолжение разговора, Гвендолин выбежала из комнаты. Карлеон Линтон догнал ее в коридоре, ухватил за локоть и затянул в опустевшую столовую. «Вы должны сейчас же позволить мне уехать», — выпалила Гвен, не дожидаясь того, что он собирался ей сказать. Руки дрожали, губы щипал от навязанного поцелуя пожалуйста». «Простите меня», — искренне попросил Сквайр. «Вы моя гостья, и мне надлежало проследить за тем, чтобы никто...» В памяти вдруг ожили его слова о том, что она может стать для него чем-то большим, а за ними недавний вопрос мага. «Хотите оставить ее себе?» Скрытый в нем намек сумела бы понять и более неискушенная особа, нежели Гвендолин. «Не извиняйтесь, Альт Линтон», «Вы в самом деле... Вы действительно хотите, чтобы я...» «Вы поверили его словам?» «Гвен, уверяю, я никогда не стал бы склонять вас к незаконной связи. Совсем наоборот». «Наоборот?» «Должно быть, вы решите, будто я слишком спешу, но...» «Вы хотели бы стать здесь полноправной хозяйкой?» «Хотели бы... выйти за меня замуж?» Гвендалин опешила от неожиданности... Даже сказочной заморажки, чудом угодивший на бал, принц сделал предложение лишь по утру, а человек, стоявший перед ней, принцем определенно не был. Он богат, благороден, хорош собой, но не принц, не для Гвен. Альт Линтон, я не настаиваю на немедленном ответе. Подумайте, несколько дней, недель, месяцев. «Только не лишайте меня надежды сразу, хорошо?» «Подобный брак посчитают мезальянсом», — пробормотала Гвен. «Вас это не пугает?» «После позора, пережитого по вине бывшей супруги, меня сложно чем-то испугать». «Хорошо, я... я подумаю. А теперь...» «Я всего на пару слов», — заявил входя Эмри Бран. «Плату я получил» даже большую, чем рассчитывал, теперь обязан поделиться информацией. «Мне она не нужна!» Сердето выпалила Гвен, отступая поближе к хозяину дома. «Вам так кажется!» Нахально осклабился Торнбран, но настаивать на разговоре не стал и тут же вышел. От смеси безотчетного страха, горького стыда и прочих эмоций, вызванных случившимся, кровь прихлынула к щекам Гвендолин, а на глазах вскипали злые слезы. Не для того она так долго в тайне мечтала о первом поцелуе, чтобы его походе украл какой-то бесстыжий маг. «Вы не требуете объяснений?» Тихо спросила она мужчину, только что предложившего ей стать его женой, ведь если он говорил серьезно, его не может не интересовать то, чему он стал свидетелем. «Только если вы сами хотите поговорить об этом, я верю в вашу порядочность и знаю Эмриса Торнбрана, Не с лучшей стороны, увы. «Вряд ли у него есть лучшая сторона», — со злостью подумала Гвендолин и, смахнув с ресниц слезинки, принялась рассказывать. О прогулке, о разбойнике с закрытым платком лицом и пистолетом, о неожиданном появлении таммага. Не умолчала она и о своей странной находке. «Вы забрали себе тот шар?» — переспросил Альт Линтон, когда она закончила говорить. «Очень опрометчиво с вашей стороны. Не знаю, какое дело до этой вещи Торнбрану, но напавшие на вас головорезы в ней явно заинтересованы. И, возможно, не только они. Понимаете?» Она кивнула, низко склонив голову. «Что же мне теперь делать?» — проговорила она с отчаянием. «У меня есть знакомые маги, кроме Торнбрана», — сказал, недолго подумав Сквайр я поговорю с ними, если хотите. Уверен, они смогут выяснить, для чего предназначена эта вещица. «Спасибо». Гвен подняла на него взгляд. «Должно быть, она очень ценная. Мне даже хранить ее у себя страшновато. Быть может, вы возьмете ее к себе, и тогда уже покажете магам?» «Думаю, это решение. По окончании вечера я мог бы проводить вас и...» «Я бы хотела уехать сейчас, если можно...» — попросила Гвен. «Простите, но я не хочу больше встречаться с некоторыми из ваших гостей». «Поверьте, он в этом доме не задержится», — мрачно пообещал хозяин. «Но я понимаю ваше состояние. Отправлю вас домой немедленно. Простите, что не смогу проводить. Неудобно оставлять других гостей. Но я заеду к вам завтра. Хорошо? Посмотрим на вашу диковинку». «Но как же рукопись?» спохватилась Гвендолин. «Я привезу ее вам и передам вердикт издателя. Полагаю, он зачитался. Не будем его сейчас отвлекать». Карета доставила ее в деревню еще быстрее, чем привезла в дом Сквайра. Уже стемнело, в тишине слышался голос, приветствующий весну ночной птицы. Гвен тщательно заперла дверь, особенно остро ощущая собственное одиночество. Арчибальда не существовало в действительности. Он не сумел бы заступиться за нее. Как постоял бы за нее отец, если бы остался жив и относился к дочери по-другому. Как встал бы на ее защиту брат, который сейчас был бы немногим старше ее самой. Но их нет, а единственным, кто готов взять ее под свою защиту, оказался Корлеон Линтон. И поцелуев он в уплату не потребовал, лишь попросил подумать о его предложении. Стать его женой. Альдой Линтон, хозяйкой в особняке. Любая другая девушка на ее месте не колебалась бы ни секунды, а тут же радостно ответила бы согласием. Почему же ей так сложно решиться?»